Глава 15. Исцели себя сам. Киму чудится, что он ком полужидкой глины, и кто-то мнёт его, вытягивает, раскатывает на доске деревянной скалкой, заглаживает трещины, где много уберёт, где мало добавит. Киму хорошо и уютно. Оказывается, быть раскатанным в толстый блин совсем не больно, а смятым во влажный ком даже приятно. Издалека доносится тихий речитатив. Кто-то поет, почти приговаривает, тянет на одной ноте полузнакомые слова. Есть небо, а есть земля, а между ними пустота, подобная кузнечным мехам. Вроде и нет ничего, а не устранишь, и чем сильнее давишь, тем больше становится. Что это за канон? Я в монастыре? Ким открывает глаза. Перед ними колышутся яркие весёлые радужные полосы, закрывают глаза, и перед ними снова танцуют пёстрые ленты, радуют глаз чистыми красками. Или лепят из глины кувшин. Вот донце, вот стенки, а между ними пустое место. Не устранишь и вся польза от кувшина в ней, в внутренней пустоте. Причём тут внутренняя пустота? Разве я кувшин? Разноцветные полосы вдруг заводят хоровод, всё быстрее и быстрее. Ким чувствует, это не мир завертелся вокруг него, а сам он кружится, прилепленный донышком к гончарному кругу. Руки мастера едва касаются его края, поскрипывает приводной ремень, пахнет болотной водой и сырой глиной. Сосредоточья на центре. Чуть сильнее надавишь, и стенка будет слишком тонкой. Чуть слабее, и равновесие нарушится. И станешь снова бесформенным куском серой глины, сомнуть тебя и бросят под ноги. И только боги знают, когда снова кто-то заинтересуется тобой, подберет земли, отмоет от ссора и положит на круг. Так что старайся, будь очень аккуратен. Теперь Киму кажется, что это он сам лепит на круге кувшин, осторожно обнимает его двумя руками. Глин растекается между пальцами. Не нажимай. Никакой спешки. Но и останавливаться тоже нельзя. Быстрее или медленнее, итог один, преждевременная гибель. Нет ничего слабее и податливее человеческой плоти. Что ты уставился на круг? Подними глаза. Пусть руки работают сами, они лучше знают, как надо. Горшок растёт, без всяких усилий, ким придерживает его едва касаюсь ладонями. И он кружится, тянется вверх, как молодое деревце. Сила вращения наполняет и раскрывает его изнутри, а руки удерживают форму. Ты совсем молод и полон жизненной силы. Надо просто удержать её, не дать вытечь из рана. Сначала удержать, потом направить, и твоё тело само исцелит тебя. Ты же монах. Неужели тебя этого не учили? Не верю. Обратите внимание, мальчики, я почти не вкладываю собственных усилий. Раниный всё делает сам. Одного я не пойму, почему никто из вас не сумел проделать в лесу то же самое? Рассветное пространство наполнилось ропотом смущённых оправданий. Ким помаргал глазами, но ничего не изменилось. Пятна понемногу сливались в один изумрудно-розовый колышущийся туман. Размытые пятна, мелодичные звуки, тёплые нежные прикосновения. Цвет, запах, звук смешались и выражаются друг через друга. Цвет пахнет, каждый звук осязаем. Ким вздыхает и расслабляется, впадая в дрему. Что это за мир? Он совсем чужой, тут все по-другому. Но, о боги, как мне здесь хорошо! Вот бы не подумал, что поющие разноцветные зигзаги могут так успокаивать. — Ага, действия волшебных грибов начинают проходить! — раздался голос на этот раз прямо над его головой. Раненый открыл глаза. Но он все еще не вполне осознает себя. Обратите внимание на характерную бессмысленную улыбку. Ким, блаженно улыбаясь, снова погружается в мир грез. Он не понимает, кто это говорит. Вон то салатное облако или эта золотая пыльца. Да ему, в общем-то, все равно. Раны закрыты, ткани соединились, ток крови восстановлен. Нет, мы еще не закончили, а осталось самое главное. Горшок цел, но не прочен, а пока он не прочен, он бесполезен. Его надо ещё обжечь, иначе он разрушится после первого же употребления. Что нам нужно? Укрепляющее пламя. Ну, кто хочет попробовать? Давай-ка ты, Лиу, опозорился, исправляй. Внезапно всю сущность Кима охватило пламя. Кровь вскипела в жилах. сухое, чистое, жёсткое пламя, затем горячая волна боли. Ким закричал, попытался выскочить из огня, но его подхватили за плечи и бросили обратно. Пламя схлынуло, боль отступила. Цветные пятна поблёкли и угасли. Ким очумело посмотрел по сторонам и обнаружил, что лежит на кровати в просторной чистой комнате со стенами из переплетённых прутьев. Рядом с ним на низком прямоугольном столике потрескивая горит светильник. Углы комнаты тонут в темноте. Вокруг его ложа сидят давишние небесные отроки, уже без раскраски, с чисто вымытыми взволнованными лицами. И какой-то немолодой мужчина с гладко выбритым подбородком в строгом синем кафтане. Целитель, наставник При виде мальчиков Ким тут же вспомнил, чем закончился его неудачный бой. Он выстрелил мне в глаз и схватился за лицо. Но, наверное, все же этот Лио промахнулся. Оба глаза видели одинаково. Кожа вокруг Лио припухла и болела, но не больше, чем после обычного синяка. Морщась, Ким коснулся ключицы и нашел небольшую неровность на коже, словно от старого шрама. Осмотр раненной руки показал, что никаких следов ранения там нет вообще. Очнулся. Кто-то сунул ему в руки бамбуковое коленце с водой, ким жадно напился. Мальчишки загалдели: "Скажи что-нибудь. Пошевели правой рукой. Посмотри на меня правым глазом". Мужчина в синем кафтане унял их, молча подняв руку. Его властные манеры и прямая спина Плохо сочитались с со скромным, почти монашеским нарядом. Киму стало неуютно под пристальным взглядом его маленьких чёрных глаз. Он подумал, что этот человек больше похож не на целителя, а уж скорее на чиновника, инспектора или судью. "Сегодня днём вы меня опозорили, дети Луны", заговорил целитель, не меняя застывшего выражения лица. "Что за достижение?" В четвером изувечить беглого монаха. Разве вы забыли пятое предписание? Дон в убийнии или оставлении в живых есть выбор, процитировал старший подросток, высокий, худой и длиннорукий, со строгим бледным лицом обитателя северных провинций. Ха, кто же его убил-то? Так мало вспозабавились, весело сказал красивый мальчик лет 15. Ким узнал его голос. Именно этот красавчик в него стрелял. Он умирал, когда вы притащили его ко мне, скуля и взывая о помощи, резко ответил целитель. Вы ничего не сумели сделать даже вчетвером, а всё почему? Потому что увлеклись. Не думали, колечём анаха, как будете исправлять дело собственных рук? Несмотря на то, что каждый из вас днём и ночью должен помнить о шестом предписании. Мик «Сын ветра и луны должен уметь исцелить любую из нанесенных им ран!» Без запинки отбарабанил малыш. Плоский нос, выпуклый лоб и узкие глаза придавали ему сходство с черепашкой, а смуглый желтоватый оттенок кожи указывал на южное происхождение. Мужчина кивнул. «Неплохо, чтобы вы держали в уме эти правила не только до и после, но и во время боя. А теперь помолчите». Я должен удостовериться, что восстановление целостности прошло успешно. Он взял запястья Кима, прикрыл глаза и замер. Ким, всё ещё под действием волшебных грибов, удивительно легко поймал импульсы той силы, которую его учил распознавать и использовать старец Чумон. По всему телу веeram расходились едва уловимые волны, отличаясь одна от другой цветом и звучанием. Каждая следующая волна проникала глубже, чем предыдущая, омывая такие области его тела, о которых он и не догадывался. Все вместе они сплетались в замысловатый узор. Так плетут по спирали трепещный коврик, в котором разноцветные лоскутки к концу неожиданно создают цельную картинку. Что он делает? удивился Ким. Словно бросает камень в колодец, а потом слушает эхо. Целитель открыл глаза, провел раненому рукой по голове, от темени к затылку. Зачем-то щелкнул по лбу и только после этого спросил. — Как ты себя чувствуешь, мальчик? — В целом неплохо, спасибо, — кашлянув, ответил Ким. — Только вот в спине под лопаткой что-то колет. — Мик, это твоя рана. Ну-ка глянь. Младший мальчишка скользнул поближе, провёл рукой над раной и сморщился, словно на занозу напоролся. Там железо, осколки ли? Он метнулся куда-то вглубь комнаты. "Я смотрел лезвие это не моё", раздался его голос. "Учитель, вы туда что-то нарочно подложили?" Пожилой целитель усмехнулся одними губами. "Красавчик, лучник Лю", сказал с фальшивым сочувствием. «Ничего не поделаешь, брат, доставай!» «Это нечестно!» «Перевернись на живот, монах, и не дергайся!» Мрачно буркнул малыш Киму, шумно вздохнул и засунул руку ему в спину. Ким не выскочил из кровати только потому, что решил ему кажется. Он не чувствовал ни малейшей боли. Малыш сморщив нос, шарил руками у него во внутренностях, словно у себя за пазухой. В воздухе распространился кисловатый запах крови. Только тогда Ким поверил, что всё происходит на его. Нашёл! объявил Мик и вытащил из-под кожи бамбуковую щепку. Ким охнул, схватился за спину и обнаружил, что никакой раны там нет, только грубая борозка от шрама. Голотье под лопаткой прекратилось. Малыш Мик с преувеличенным поклоном протянул щепку наставнику. — Не так-то просто было найти эту фитюльку, — капризно сказал он. — Учитель, в следующий раз я положу туда шило, — хихикая произнес Лиу. — Так это твоя работа, — заорал Мик, вскакивая. — Ну, я тебе сейчас устрою! Лиу, хохоча как бес, вылетел на улицу. Балуф погнался за ним. Судья, казалось, даже не взглянул в их сторону. Он бесцеремонно рассматривал Кима. "Раз ты пришёл в себя, монах", заговорил он. "Поведай нам, за каким бесом тебя понесло в город цветов?"